Глава 19 «Алло!» – обеспокоенно спросила Екатерина. «Владимир, вы меня слышите?» Я поставил себе четкую цель – вернуть родовой щит за воскресенье. Но такого поворота никто не ожидал. Его выкупил декан моего курса. Вот ведь шустрый электрический шнырь. Задери меня, гоблин. Да каким же образом я теперь заберу у него нашу семейную реликвию? «Может, просто выкупить?» «Владимир, вы меня пугаете!» Донёсся из телефона обиженный голос. «Да-да, я здесь, Катюша!» Заговорил я. «Магическая связь что-то барахлит!» «Слушай, Катенька, а за сколько Аркадий Сергеевич купил у вас щит?» «Да копейки для аристократа», ответила она. «За десять тысяч рублей». Я чуть не поперхнулся собственными словами. Захотелось выругаться старой орденской бранью. Но все же с трудом сдержался. Да, и вправду. Наигранно рассмеялся я. Сущие пустяки. Ну все, Катюш, спасибо. До вторника. Буду ждать. Прокричала она в трубку за секунду до того, как я оборвал связь. Десять тысяч. Да это же треть отцовского долга. Неужели бывший Белов умудрился просадить все эти деньги в карты? Беда. На такую сумму наша с Бродским лаборатория будет пахать бесплатно несколько месяцев. И это в лучшем случае, если дело действительно пойдет так, как я хочу. Остается один единственный выход. Выкрасть родовой щит. А что? Его заложил мой предшественник, а не я. Имею полное право. Да уж если говорить на чистоту, у Быкова денег куры не клюют. Рот у мужика явно бедностью не страдает. Если он занимается коллекционированием, значит деньги в его карманах точно водятся». Для декана эти десять тысяч – сущие пустяки. Но основная проблема даже не в морали задуманного мною поступка, а в том, как я это дело реализую. Похитить реликвию у декана. В воскресенье. Можно отложить эту миссию на будние дни, но меня аж совесть сожрет. Я уже поставил цель, а значит надо ее достигать любой ценой. Я спустился на первый этаж особняка, на кухне суетилась одна лишь Анечка. «Доброе утро!» – поприветствовал ее я. «Доброе утро, Володя!» – обрадовалась девушка и тут же бросила все свои дела. И все таки все члены семьи Беловых были очень красивыми. Одна материнская кровь тут бы точно не справилась. Наш отец явно был хорош собой, хотя ни одной его фотографии я в доме не видел. Аня умудрялась привлекать взгляд и по-детски умилять одновременно она уже перестала быть девочкой но девушкой стать еще не успела ее улыбка заставляла меня еще больше желать скорейшего восстановления родового особняка очень уж хотелось чтобы аня да и остальные члены семьи жили в хороших условиях а за такую умницу сестру я кого угодно пополам порву а где мама с сергеем спросил я спят еще устали после вчерашнего ответила она Завтракать будешь? У меня уже скоро все будет готово. Нет, солнышко, спасибо. Улыбнулся я. Я тороплюсь. К занятиям нужно готовиться. Лучше подготовь нашим Соням плотный завтрак. Я постараюсь, чтобы вы теперь всегда так питались. Я очень рада, что ты вернулся. Теперь у нас снова полноценная семья. Не самая полноценная. Честно высказал свое мнение я. Беловым явно не хватает мужской руки. Однако это уже не важно. «Пусть без отца нам пришлось тяжко, но лучше уж я возьму на себя роль главы семьи, чем позволю такому, как он, пить из нас кровь». «Я его почти не помню», – задумалась Аня. «Мы как-то не привыкли его вспоминать. Даже мама. Наверное, тебе одному удалось запомнить, каким он был. Мы с Сережей были еще совсем маленькими, когда он исчез». «Да, честно говоря, я и сам уже его толком не помню» сказал я и решил аккуратно выведать недостающую информацию. «Сколько уже лет прошло? Пять? Семь?» «Ты чего, Володь? Десять?» воскликнула сестра. «Точно! Как же быстро время летит!» Наиграно вздохнул я. «Десять лет!» «Что тут можно сказать? Хорош, папашка!» «А я не виню его!» «Мы же не знаем, что на самом деле с ним случилось!» заявила Аня. Может, и права, но набрать долгов он успел до своего исчезновения. Этого факта мне хватает, чтобы полностью потерять к нему уважение». Аня ничего не ответила. По ее лицу стало заметно, этот разговор девушку расстроил. «Извини, загрузил я тебя», — сказал я и потрепал сестру по голове. «На следующих выходных постараюсь снова заглянуть». «С подарками?» — хитро улыбнулась Аня. «А как же?» Я покинул особняк Беловых и отправился в академию на метро. Эх, и странная все-таки штука семья. Странная, но приятная. Давно я так не отдыхал. Даже несмотря на то, что вчера мы с Сергеем чуть насмерть не передрались, эти выходные были хорошими. Этого мне в прошлой жизни точно не хватало. Простого душевного покоя. Но на сегодня покоя хватит. Нужно придумать, как достать щит. И в этом мне поможет мой самый лучший друг. «Гаспар!» — крикнул я, войдя в тайное убежище. «Я знаю, что ты здесь. Всю комнату мне перьями засыпал, скотина-то Послышался быстрый топот паучьих ног. На потолке появился дед Аким. «Здрав будь, Володимир!» — сказал он. «Я стапал энтого паразита лятучего!» С передних лап Акима свисал укутанный паутиной Гаспар. Из кокона торчала одна глубинная голова. «Помогите!» – прошептала птица. «Назели его пустим?» – спросил Аким. «Пущай, пользу приносит!» «Аким! Ну что за дела?» – крикнул я. «Это же член нашей команды! Отпускай Гаспара!» «Жалко, я уже в жвалах сок накопил!» – вздохнул Аким. «Ты хоть яд ему вести не успел!» «Да вот как раз собирался, а тут это и ты пришел», — ответил паук. «Вампировы десны, вовремя же я к вам заглянул», — воскликнул я. «Гаспар же, как и ты, дружбан мастера тайн. Хочешь сказать, вы с этой назойливой птицей не знакомы?» «Как же, знакомы?» Распутывая стонущего Гаспара, произнес паук. «А зачем же ты тогда на него яд копишь? Жрать ничего нету». «Николашка не приходил вчера, а я голодный». Стоило вспомнить о Бродском, и он тут как тут. Николай прошел через портал и появился за моей спиной. Желание приветствовать нас у него тут же отпало, как только парень увидел свисающего на паутине Гаспара. «А я говорил!» – воскликнул он. «Я же говорил! В следующий раз, Володя, ты придешь, а на месте тупого голубя буду висеть я». «Эй! А ну-ка, повтори, как ты меня назвал!» Пришел в себя Гаспар. Кажется, эта птица буквально подпитывается злостью. «Так, господа птицы, пауки, все успокоились», – потребовал я. «Николай с Акимом за работу, Гаспар за мной, дело есть». Мы с голубим вернулись в мою комнату и объяснил птице свою ситуацию. Ведь я не вор, а охотник на магов и привык жить честно. Но все когда-то бывает в первый раз. «А вот меня-то что надо, не понял Гаспар. Хочу, чтобы ты подлетел к кабинету декана и внимательно осмотрел всю комнату. Мне нужно знать, есть там мой родовой щит или нет. Может, он его домой к себе унес, но попытать счастье стоит. Хм, многозначно протянул Гаспар. Это такая трудная и опасная работа. Фамильяры не привыкли рисковать жизнью бесплатно. Уж кто бы сомневался. Сколько просишь? Спросил я. Представь себе, на этот раз речь идет не о деньгах. Гаспар принялся деловито расхаживать по письменному столу туда-сюда. Мне нужно несколько ваших зелий. Тебе, зелья, рассмеялся я. Мышечную массу решил нарастить, или запомнить наконец, что подглядывать за девками нехорошо. Не то и не другое, зарычал Гаспар и затопал маленькими лапками по столу. Зелье взрыва, пять штук. Такова моя цена. Это тебе еще зачем? Я что-то побаиваюсь тебе такие зелья отдавать. Еще на голову ты их кому-нибудь не урони. Это уже мои проблемы, хмыкнул Гаспар. Что скажешь, Белов? Три штуки, не больше, отрезал я. Пять штук. Продолжал спорить голубь. Три штуки и еще два зелья взрыва я тебе выпить заставлю. Так пойдет? Спросил я. Ладно, три штуки вздохнул Гаспар. «Вот и славненько!» — кивнул я. «Сейчас же скажу Николаю, чтобы приступал. А мы с тобой отправляемся штурмовать деканат». Деканат находился на третьем этаже громадного главного корпуса. При свете дня он казался неприступной многоэтажной крепостью. В свете же синих магических огней на фоне ночного неба он приобретал мифическую ауру мы с гаспаром приступили к миссии найти и похитить родовой щит после полудня ночью я бы и сам мог попробовать пробраться в деканат но воскресным днем это привлечет ненужное внимание то ли дело голубь их в городе больше чем людей вряд ли кто-то станет подозревать гаспара если он конечно не начнет творить всякие непотребства а он начнет Гаспар уселся на подоконник третьего этажа, и вместо того, чтобы искать мой щит, принялся игриво постукивать по окошку секретарши деканата. «Курлык?» – послышался его довольный возглас. «Какая баба!» «Гаспар!» – злостно рыкнул я. «Займись делом!» Я подгонял эту непослушную заразу всеми ругательствами, какие только знал. И это возымело эффект. Через десять минут Гаспар вернулся и присел на мое правое плечо. «Ну что, узнал?» – прошептал я. «Да?» – хихикнул он. «Синие». «Что «синие»?» – не понял я. «Труселя у секретарши синие». «Я тебя сейчас придушу». «Да расслабься, я шучу», – затраторил Гаспар. «Там твой щит. Прямо над креслом дикана висит». «Отлично. Остается надеяться, что это именно наш щит» а не чей-нибудь другой. Личные вещи Быкова я похищать не горю желанием. «Еще один вопросик, Владимир!» «Алексей Белов, твой отец?» спросил Гаспар. Я задумался. Приехали. Даже имя папашки своего местного сходу вспомнить не могу. Хотя это еще цветочки. В прошлой жизни я даже не знал, кто мой отец. «Да, он самый», кивнул я. «А что?» «На столе дикана его личное дело лежит». «Личное дело студента имеешь в виду?» – спросил я. «Точно. Он ведь тоже учился в этой академии. Интересно. Может, Быков догадался, что щит принадлежит Беловым? Это усложнит задачу. Он сразу же поймет, что его выкрал я. Но делать нечего. Не узнаю, если не попробую. Или же можно оставить ложный след? «Гаспар, у тебя будет второе ответственное задание, и тебе оно понравится». «Посмотрим, посмотрим. Может быть, я потребую дополнительную плату за...» «Сможешь отвлечь на себя внимание секретарша?» – перебил я его. Гаспар замолчал и принялся нетерпеливо перебирать лапками на моем плече. «Ох, и умеешь же ты уговаривать, Владимир Белов. Ладно, обеспечу тебе безопасный вход в кабинет, а затем отступление». Я поднялся в здание деканата. Меня удивил тот факт, что секретарша Быкова работала в свой выходной, хотя самого декана при этом в кабинете не было. В корпусе было пустынно, ни единой души. Но оно и к лучшему. Не будь женщиной здесь, все двери были бы закрыты. Мне повезло, что трудоголичка решила поботрачить воскресенье. Я аккуратно заглянул в кабинет. Секретарша напряженно заполняла какие-то бумаги. Завалил же ее быков работой, бедная женщина. В окне за ее спиной появился силуэт Гаспара. Тот, возбужденно, дрыгая крыльями, врезался со всей дури в стекло и упал на подоконник. Секретарша вздрогнула и вскочила со стола. «Ой, голубочек!» – воскликнула она и принялась открывать окно. «Фух, это еще повезло. Другая на ее месте могла бы сказать «Фу, дохлый голубь!» Испихнуть спихнуть тело Гаспара с третьего этажа. Фамильяру от этого ничего бы не сделалось, а вот моему плану настал бы конец. Я быстро проскользнул мимо женщины к кабинету декана. Он был не заперт. Я проник внутрь и аккуратно прикрыл за собой дверь. Из приемной декана послышалось болезненная курлык. Видимо, Гаспар решил войти в роль. «Времени у меня немного». Я сразу же рванул к стене, на которой висел родовой щит. И мне стало дурно. Реликвия Беловых была воистину великолепной. Сердцевину щита заполнял переливающиеся сотнями оттенков синего кристалл. Это был определенно необычный металл. Я четко ощущал исходившие от него магические вибрации. Кристалл был окружен позолоченной стальной окантовкой. И он выглядел дьявольски тяжелым. «И как же я подтащу эту громадину через весь деканат?» Я снял щит со стены и окончательно убедился в своей правоте. На улице я еще смогу завернуть его во что-то, затем вызвать такси и отправиться в свой особняк. Но тащить его мимо секретаря, а потом еще и по лестницам... И тут меня посетила гениальная мысль. «Зачем нести его на себе, когда можно просто выбросить щит в окно?» Этот металл магический, с ним ничего не случится. Сразу после броска я дам сигнал Гаспару и побегу наружу. На территории Академии сегодня вообще никого нет. Вряд ли хоть одна живая душа заметит падение с третьего этажа 100-килограммового щита. Приложив немало усилий, я потащил щит к окну и положил его на подоконник. На лбу выступили капли пота. Я выглянул наружу и замер. Мимо деканата шел один единственный человек. Ну, разумеется. Кто может остаться в академии на все выходные? Конечно же, Алексей Кофтунов. Он же качается сутками напролет. У здоровяка выходных не бывает. Тем более сегодня он и его друзья с боевого потока планировали испытать на себе зелье мышечной силы. Мои размышления прервал громкий хруст подоконника. Дерево не выдержало веса щита и надломилось. И произошло непоправимое. Родовой щит семьи Беловых выпал в окно и полетел прямо на идущего под окнами кофтунова Ну вот и все. Как ни старайся, как ни крути, а магов я все равно убиваю. Хочется мне того или нет. Шутки шутками, но Алексея нужно было спасать. Я громко свистнул, надеясь, что секретарша не услышит этого звука. Кофтунов поднял голову в самый последний момент. Раздался громкий протяжный бум. Даже с третьего этажа мне было прекрасно видно, как ноги Алексея по щеколотку вошли в асфальт. Утопи меня, русалка. Кофтонов поймал мой родовой щит. Недаром же его зовут сильнейшим боевым магом. Хорошо все-таки наше сбродским зелье действует. Выращиваем целый отряд троллей. Серьезно, он же удержал его голыми руками. Молодчина, Алексей. Я показал большой палец искренне удивленному Кофтонову. Удивленному очень мягко сказано. «Тащи его в общежитие!» Высунувшись из окна, прошипел я. «Незаметно!» Алексей взял щит в одну руку и, сделав глуповатое выражение лица, почесал затылок. «Ладно!» — крикнул он и принялся доставать ноги, вдавленные в асфальт. «Вот это по-нашему, без лишних вопросов. Приказ дан, выполняем». Я закрыл окно и собрался покинуть кабинет, но отвлекся на папку, что лежала на столе Быкова. «Алексей Белов. Интересно, может быть, здесь содержится хоть какая-то полезная информация о моем отце?» Я задумал пролистать документы, но в приемной декана послышались голоса. Затылок завибрировал. К кабинету приближались сразу несколько магов. «Что тут происходит?» – услышал я голос Аркадия Сергеевича Быкова. Что за дрянь у тебя на столе? Голубь ударился об окно, ответила секретарша. Видимо, оголодал. Он во все окна бился и потерял сознание. Быков тяжело вздохнул и ничего ей не ответил. Вошел в свой кабинет. Я прошмыгнул под его стол. Это было далеко не самое лучшее решение. Но больше мне ничего не оставалось. За Быковым в кабинет вошли еще пять человек. Кураторы потоков. Сокольников, Лазарева, Побединский, Черновский и Разумовский. Полный набор «Укуси меня, дракон», вот это я влип. Быков подошел к своему рабочему столу и замер. «Какого?» – чуть не выругался он. Похоже, пропажу щита заметил. Дело пахнет хуже труханов чернокнижника. «В окно, говоришь, голубь бился закричал Быков секретарше. «Да у меня тут половина подоконника нет!» «Ну-ка дай мне эту птицу сюда!» «Курлык?» – послышался вопль Гаспара. Краем глаза я увидел в окне улетающего фамильяра. Сбежал мой соратник, и фиг теперь кто-то обеспечит мне отступление. Птица мою первую проверку не прошла, чем только укрепила мою шпионскую теорию». После короткой перепалки с секретаршей, Быков и кураторы потоков расселись вокруг длинного стола в другом углу комнаты. Нашли время для заседаний. «Что скажете?» – обратился Быков к профессорам. «Индивидуальный поток, да еще и двое студентов сразу. Давненько такого не было в нашей академии. Я надеюсь, вы не ошиблись в кандидатах». «Нет, Аркадий Сергеевич», – ответил профессор Сокольников. «Я крайне восхищен Владимиром Беловым». В парне пробудилась невероятная магия. «Я уже изучил личное дело его отца», — сказал Быков. Поднялся с места и подошел к столу, под которым я сидел. Аркадий Сергеевич забрал личное дело Алексея Белова и вернулся на свое место. «Способности его отца были весьма выдающимися, но очень уж узконаправленными», — произнес Быков, листая документы. «Только магические щиты и ничего более». «Откуда же у Владимира такой потенциал?» «Вы не представляете, Аркадий Сергеевич!» Восхищенно протянула Лазарева. «Я почувствовала в Белове столько жизненной энергии, что до сих пор прийти в себя не могу. Можете не сомневаться, кандидат из него что надо». «А что насчет второго?» Нахмурившись, спросил Быков. «Павел Мясников тоже не отстает». Тихо проговорил укутанный в мантию с капюшоном профессор Разумовский. «Такой могущественной магии крови я на своем веку еще не видел. Парень далеко пойдет, если весь преподавательский состав будет участвовать в развитии его способностей». «Согласен, Мясников крайне хорош», — согласился Побединский. «Но для моего боевого потока больше подходит Белов. Мои парни хорошо о нем отзываются. Он даже ходит на тренировки вместе с ними». Повисла недолгая пауза. «А вы что думаете, профессор Черновский?» — спросил Быков. «Что-то вы сегодня отмалчиваетесь». «Я думаю, что Белову нужно гнать в шею. Бездарная выскочка и не более того», — рявкнул призыватель. «Спрашивайте, почему я отмалчиваюсь?» «Да потому что я все выходные провел за составлением расписания». «Вы мне поручили невыполнимую задачу. Распределить этих двоих по занятиям всех потоков просто невозможно. Лучше бы этот индивидуальный поток вообще не создавался». «В ваших словах есть доля истины, профессор Черновский», кивнул Быков. «Я в первую очередь из-за этого вас и собрал. Дело в том, что мне пришло письмо с серьезным запросом. Государственная армия требует новых магов. — Аркадий Сергеевич, но мы и так очислили кучу дворян, — сказал Сокольников. — Разве им недостаточно? — Нет, — помотал головой декан. — Ситуация на границах тяжелая. Армии требуется сильная магия. Они попросили предоставить им хотя бы одного, но сильного. — Что вы хотите этим сказать? — встревоженно спросил Лазарева. «Я думаю, что двух людей на индивидуальном потоке слишком много для Академии», заключил профессор Быков. «Как насчет того, чтобы очислить одного из них?